Глава 38. Эви. Ехали молча. Пожалуй, единственное, что могло закрыть Эви рот — смертельная усталость, и босс выглядел встревоженным. Он косился на нее, стараясь не поворачивать голову, но Эви все равно замечала. Придется высадить меня подальше от дома, чтобы Лиса вас не заметила, а то не отпустит», — на редкость тихо сказала Эви. Краем глаза она заметила, как он кивнул. Но откуда же она возьмет в таком случае материал для продолжения Тристана и потерянной принцессы?» Придется выдумать, наверное». Эви игриво толкнул его ногой, надеясь, что он ответит тем же. Он замер на миг, но, наконец, шевельнул бедром и легко коснулся ее ноги. Эви улыбнулась и уселась поудобнее на мягком сиденье, глядя по сторонам на пробегающие мимо деревья — и следя за тем, чтобы не укачала. Ехали спокойно. Экипаж медленно катился по грунтовке, и казалось, что никто никуда не спешит. Она откинула голову, но резко выпрямилась, увидев нечто такое, что сердце упало. Вдалеке, среди деревьев, брел одинокий силуэт. Эви сощурилась, но лица не разглядела, а потом поняла, что и не получится. Человек был в маске. В маске, с гербом короля Бенедикта. «Боже!» Она подхватила юбки и встала в экипаже, не обращая внимания на вопросительный взгляд босса. «Сейдж?» Но она не ответила. Вместо этого глубоко вздохнула и выпрыгнула. Споткнулась на миг, но выпрямилась. И побежала. «Сейдж?» Я мчалась к силуэту в лесу, придерживая юбки. За спиной орал злодей, но она не слушала. Шпион уйдет, непременно уйдет. Человек в маске заметил ее еще до прыжка и тоже побежал. Но отпускать его было нельзя. Просто никак нельзя. Она побежала быстрее, энергично работая ногами. Убегающий был все ближе и ближе. И наконец она прыгнула, врезалась в шпиона, и оба повалились на землю. Они покатились, пытаясь одолеть друг друга. Человек в маске размахнулся. Эви увернулась от кулака, прижимая врага к земле, и тут увидела, какие у соперника знакомые глаза. Она распахнула рот, осознав, кто это, и тут же испугалась. Она слышала, как к ним бежит злодей, но Эви успела сдернуть маску. Охнула, вскочила на ноги, опасаясь, что ее вывернет прямо здесь. Бэки? Соперница по офису смотрела на нее. Очков не было. Кари и глаза щурились. Эванджелина? Ты шпионка?» Эви все пыталась перевести дух после бега, но голос дрожал от такого предательства. Когда она подняла глаза, злодей стоял рядом, глядя на них с несколько потерянным видом. «Что?» Бекки вскочила на ноги, до нее дошло. «Нет! Конечно, нет!» Эви показала трофейную маску, а Бекки достала из кармана большие очки в круглой оправе и нацепила на острый нос. «А это как объяснишь? Что ты вообще тут забыла?» Бекки вздохнула, потерла локоть, которым, видимо, ударилась, когда падала. «Не твое дело». Эви вгляделась в босса, который, казалось, совершенно не удивился происходящему. «А вы почему не злитесь? Вы что, знали?» «Нет», — спокойно ответил он. Но, мне кажется, я знаю, зачем ей маска». Он посмотрел на Бекки, недовольно покачал головой. «Я же сказал, не верь слухам». «Разве можно было даже не попробовать? Один из стажеров притащил мне маску, и я подумала, может, они решат, что я из гвардии, и...» «Ты думала, что тебе дадут лекарства от неведомой болезни, потому что ты в маске?» — удивленно спросил злодей. «Я думала, что, по крайней мере, так получится пробраться в Сиятельный дворец». — ответила Бекки. Эви никогда не слышала, чтобы она говорила с таким жаром. Сама Эви испытывала в основном замешательство и острую надежду. — Лекарство? Его же нет, — ответила Эви, думая об отце, о том, сколь проще была бы жизнь, если бы лекарство изобрели. — Ты права, — зло бросил злодей. — Но вы не знаете наверняка, — жалобным голосом настаивала Бекки. Эту версию Бекки Эви узнавала. В голосе ее звучало отчаяние и печаль, и Эви ощутила прилив сочувствия, почти нежности. Погоди, правильно ли я понимаю? Эви наконец отдышалась, скрестила руки. Ты забрала у стажера маску, рассчитывая пробраться в сиятельный и выкрасть лекарство, которого может и не существует. Эви пораженно покачала головой. Вы верите в это? Спросила она злодея, который, судя по виду, верил каждому слову. «Она наивная, но честная», — он покачал головой. Стрихнув последние остатки потрясения, Эви наконец вспомнила все, что Бэки говорила в свою защиту. «У тебя кто-то болен неведомой болезнью?» Тосково кивнула, глядя куда-то вдаль, но не понурившись. «На той неделе кто-то из стажеров оставил маску у меня на столе». Они боялись отдать ее боссу. Я хотела сразу же вернуть ее, сэр». Эви не до конца успокоилась, но адреналин уже иссяк и вернулась усталость. «Откуда нам знать, что ты не врешь? Бекки обернулась с таким лицом, которое Эви будет помнить до конца жизни. На нем читалась такая боль, что Эви стала неловко за сами свои вопросы и стало только хуже, когда Бекки заговорила. «Знает ты обо мне хоть что-нибудь?» а ты не знаешь ничего, то понимала бы, что я лучше повешу собственную голову на входе в офис, чем хоть на шаг подойду к Сиятельному дворцу, только если совершенно необходимо. Что-то подсказала Эви, что подробностей ей никто не предоставит, по крайней мере, не сегодня. Но злодей все знал. Она видела по глазам. Бейки кинула маску боссу, тот поймал ее и убрал в карман. «Простите, глупо вышло», признала она. Злодей кивнул, обернулся на брошенный экипаж и перепуганных лошадей. «Пойду, присмотрю за ними». Он поглядел на Бэки с некоторым уважением и капелькой нежности и добавил. «Если я когда-нибудь найду внятные доказательства того, что у короля есть лекарство, я достану его». Посмотрел и на Эви. «Для вас обеих». Он быстрым шагом пошел к лошадям, которые возбужденно рыли землю. А Эви ощутила на себе взгляд круглых глаз Бекки. «У тебя тоже кто-то болеет?» Эви расправила юбку, чтобы занять чем-то руки. «Отец». На лице Бекки понимание мешалось с удивлением. «Бабушка». Они обе стояли, молча оценивая друг друга. Странное чувство. «Ты в самом деле собиралась пешком дойти до самой столицы?» спросила Эви. Я забрала из шкафа карту их маршрутов. Думала, прикинусь, одной из них подвезут до Сиятельного дворца. Третий ключ. Теперь понятно. Эви присвистнула. «Кошмарный план! Можно подумать, ты придумала бы получше!» — фыркнула Бекки, сгорбившись. «Я и не утверждала этого. Просто говорю, что твой кошмарный!» Эви пожала плечами и улыбнулась, довольная собой. «Терпеть тебя не могу!» — вяло сказала Бекки. Взаимно. Эви покачалась с пятки на носок. Они обе молчали, пока не услышали, как босс зовет их к экипажу, чтобы завести Эви домой и вернуть Бэки в замок. Эви тихо произнесла. Соболезную насчет бабушки. Соболезную насчет отца. Так же тихо откликнулась Бэки. Они пошли к экипажу в здоровой тишине. Эви заговорила первое, не успели они дойти. Мне не нравится. «Что у нас есть нечто общее?» «Мне тоже», — содрогнулась Беки, «Давай больше не будем об этом». «Давай».